Генерал Епанчин жил в собственном своем доме, несколько в стране от Летейной, к спасу Преображения. Кроме этого, превосходного дома, пять шестых которого отдавались в наем, генерал Япанчин имел еще огромный дом на Садовой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 претендующим впоследствии, может быть, и на очень высокое место, и, что тоже довольно важно, все три были замечательно хороши собой, не исключая и старшей, Александры, которой уже минуло 25 лет. Средней было 23 года, а младшая Аглая только что исполнилось 20. Эта младшая была даже совсем красавица